Глава 27. Болгария, лето 1147 года. Алейнора отвернулась, проезжая мимо гниющего тела еще одной лошади на обочине дороги. На этот раз немецкой. Крепкий рыцарский боевой конь, не выдержавший августовской жары, которая не ослабевала ни на день по дороге в Константинополь. Она задохнулась от зловония, исходившего от изъеденной личинками плоти, и прижала к лицу платок. Неглубокие могилы паломников и солдат, погибших на этом пути, выселись холмиками на обочине. Некоторые из тел были выкопаны падальщиками. Рядом с дорогой лежали расчлененные останки. Поначалу Алиенуру утошнила, но теперь она уже почти привыкла, давая слабину лишь иногда от тяжелого и затхлого запаха. Как в парижском квартале мясников вечером знойного летнего дня, Ее жеребец изнемогал от жары, пот стекал с его брюха, капли падали в пыль. Сейчас воды было вдоволь, чтобы восполнить потери. Но стоит им пересечь рукав святого Георгия, приток Дуная и попасть в Анатолию, воды станет меньше, и лошади будут усталыми и не такими выносливыми, как сейчас. Деньги Людовика прибыли из Франции на быстроногих вьючных пони. Их не сдерживала толпа пилигримов, Которая так мешала основной армии. В новостях из Франции не было ничего необычного. Об отцу Герии и Рауль де Вермондуа поддерживали стабильность в стране, а все мелкие неурядицы легко разрешались. Петронила написала короткую записку, в которой сообщала, что Мария уже бегает и носит маленькие платьицы вместо младенческих рубашек. Я каждый день рассказываю ей о тебе, писала Петронила. Она не забудет свою маму. Алеинора отложила письмо и не стала перечитывать его во второй раз. Чтобы Петронила не сказала Марии, девочка никогда не сможет правильно представить себе мать. Пришли и другие письма от императрицы Ирины, супруги императора Мануила Камнина, в которых она спрашивала Алеинору, как лучше встретить ее в Константинополе, и приветствовала ее как одна царственная особа другую. Алиенора с нетерпением ждала встречи с императрицей греков, своей ровесницей немецкого происхождения. Ее настоящее имя было Берта. Но после брака с Камнином она сменила его на Ирину. Алиеноре не терпелось увидеть Константинополь. Об огромных богатствах, золоте, мозаиках и священных реликвиях, хранящихся в этом городе, ходили легенды. Людовик же, наоборот, помрачнил из-за многочисленных ограничений, налагаемых на них греками, которые контролировали маршрут через Болгарию и имели жесткие представления о том, что здесь должны делать французская и немецкая армии. Людовик был взбешен требованием принести присягу на верность императору Мануилу за те бывшие имперские земли, которые они отняли у неверных. С какой стати он должен приносить какую-то присягу, если земли отвоеваны его рукой. Правитель города Софии, двоюродный брат императора Мануила, присоединился к французской армии и помогал снабжать ее по пути. Но задача перед ним стояла сложная. Из-за курса обмена пяти французских серебряных монет на одну монету из греческой меди вспыхивали драки. Греки часто закрывали ворота в свои города, едва видели приближение французов и продовольствие предоставляли только перебрасывая его в корзинах через стены. Еды никогда не хватало, и поэтому часто вспыхивали ссоры, а вооруженные стычки были обычным делом. Воины покидали отряды, чтобы отправиться на поиски пропитания. Некоторые возвращались с тяжелыми мешками на плечах и окровавленными руками. Другие вообще не возвращались. По мере того, как усиливалась дневная жара, Алейнуре становилось все хуже. Она съела на завтрак холодные зерна с изюмом и специями, и этот вкус надолго застрял в горле. Ее желудок перевернулся, и судорожная боль охватила поясницу. Она заставила себя ехать вперед. Еще 10 шагов и еще 10. До того куста, до той рощицы. А теперь да... До... Стойте! крикнула она и отчаянно замахала служанкам. Они помогли ей спешиться, и одна из женщин, Мамиля, поспешно сняла с вьючной лошади полотняную ширму и велела другим женщинам окружить госпожу. А отплевывалась отплёвывалась и отхаркивалась. Кишечник свело судорогой. Боже правый, боже правый, что если она заразилась дизентерией? До Константинополя, где их ждут врачи, отдых и уход, оставалось еще несколько дней пути. Она видела, как люди умирали по дороге. Сегодня крепкие и здоровые, а завтра исходят зловонием и корчатся в агонии. Когда все закончилось, накатила слабость, и ее все еще отчаянно тошнило. «Мадам, быть может, пересядете на телегу?» — предложила мамиля. А Леонора покачала головой. «Мне скоро станет лучше. Не суетитесь. Привезите мою лошадь». К тому времени, когда они разбили лагерь, Алейнора была вынуждена еще трижды скрываться за ширмой. Она отказалась от еды и слегла в постель. Но рвотные позывы продолжались всю ночь. Ближе к рассвету Алейнора погрузилась в сон, но ее разбудили крики за пределами палатки. Одни на французском, другие на грубом, чужом языке. Затем раздались ляска оружия и звук тяжелой борьбы. Она с трудом выбралась из-под одеяла и схватила плащ поспешила к госпоже. Фонарь дрожал в ее руке, а глаза округлились от страха. «Госпожа, на нас напали!» «Кто?» «Не знаю». Женщины уставились на створки палатки, когда шум битвы усилился. Другие служанки Алейноры сгрудились вокруг, пугливые как лошади, услышавшие волчьей вой. «Помогите мне одеться», приказала Алейнора. Она сглотнула подступившую горечь, пока женщины выполняли ее просьбу. Когда они закончили, королева взяла охотничий нож в ножнах, который держала у кровати. Гизелла захныкала. Снаружи кто-то кричал и кричал, пока звук резко не захлебнулся. Шум битвы уменьшился, и крики зазвучали только по-французски. А Леенора подошла к створкам палатки. «Госпожа, нет!» — крикнула мамиля. Но А Леенора вышла, держа нож на готове. На востоке забрезжил рассвет, и лагерь напоминал растревоженный муравейник. Солдаты выходили из своих убежищ, многие еще в нижнем белье, с копьями в руках и опухшими сосна лицами. Мужчины опрокидывали кувшины воды на горящую палатку. Неподалеку сержант выдергивал копье из груди трупа. Под ним лежала мертвая лошадь и мертвый воин-кочевник. Его алый тюрбан... Свисал с головы, будто кровавая лента. Жефруа расхаживал вокруг, отдавая приказы. Увидев у входа в палатку алинору он поспешил к ней, вложив меч в ножны. «Что происходит?» — слабо спросила она. Напали кочевники. Жефруа тяжело дышал. Пытались украсть наших лошадей и припасы. Убили двух дозорных и сожгли несколько палаток. Трое из наших мертвы, а у одного стрела пробила ногу. Но им пришлось хуже. Он помрачнел. «Это те же самые, кто атаковал немецкие войска, как говорят наши проводники, в отмеску за грабежи и набеги на их стадо». «Вы не ранены?» Она быстро осмотрела его. Он коротко качнул головой. «Близко они не подошли. Нам придется усилить бдительность, потому что набеги будут продолжаться. Как только мы пересечем рукав святого Георгия, столкнемся с гораздо большей враждебностью, чем сейчас. «Я удвою охрану, но не думаю, что в ближайшее время они вернутся». Заметив нож в ее руке, он помрачнел. «До этого не дойдет. Я закрыл бы вас с собой». «И что потом?» — спросила она. «Всегда лучше быть готовой». Он настороженно оглядел ее. «Вам лучше?» «Немного», — ответила она. Это была неправда. Он пристально вгляделся в ее лицо. «Отдохните сегодня, если сможете» сказал он, затем поклонился и ушел, выкрикивая приказ разбить лагерь. Голова Алейноры раскалывалась, во рту пересохла. От одной мысли о еде ее тошнило, и она довольствовалась несколькими глотками молока от одной из коз, которых привезли с собой. Когда она села в седло, у нее закружилась голова, но мысль о том, чтобы ехать в телеге, была невыносима, а на лошади она чувствовала себя более уверенно. После нападения кочевников они ехали в постоянной тревоге, озираясь по сторонам. Но все вокруг мерцало в дымке летнего зноя, и на протяжении 20 миль, которые они преодолели в тот день, путники никого не увидели. Местные жители ушли и перегнали стада подальше от грабежей наступающих французов. У дороги они видели лишь еще больше непогребенных немецких трупов, погрызенных дикими собаками и коршинами, которые на время оставили падаль, дожидаясь, пока пройдут французские войска. Сегодня никто не хотел искать пропитание. А Лееноре в полдень удалось проглотить немного сухого хлеба, но он лег в желудке свинцовым комом и не дал сил. Они миновали небольшой городок, где выменили несколько мешков муки, бараньего жира и яиц, которые им спустили на веревках со стен, что было лишь каплей в море от необходимого. А Лейнура крепко вцепилась в луку седла и подумала об аквитании. мягкие бриз в дворцовом саду в Пуатье, стремительный бег океана в Тальмоне. Крылья белого кречета, Лорейна. крылья ангела. Пресвятая Мария, я иду к тебе. Пресвятая Мария, услышь меня ради любви Господа и Иисуса, сына твоего. К счастью, за час до захода солнца у ручья они нашли хорошее место для лагеря и ее слуги поставили палатку. А Леинора едва не свалилась с коня, чувствуя себя слабой и жалкой. Возможно, ей предстояло умереть здесь, и ее кости тоже останутся белеть под этим палящим чужеземным солнцем. Она легла отдохнуть в палатке, но съеденный хлеб не дал ей полежать спокойно, и ей пришлось еще раз склониться над медным тазом, извергая содержимое желудка. «Мадам, пришел мессир Дранкон! объявила роженосец снаружи. «Пусть подождет», — вздохнула она. Когда ее перестало рвать, она приказала Мамеле убрать миску. Однако запах остался, и ей пришлось стиснуть зубы и тяжело сглотнуть. Она услышала, как снаружи Мамеля разговаривает с Джефроа. Мгновением позже, без ее разрешения, он вошел в палатку. За ним следовала смуглая молодая женщина, аккуратно одетая в простой темный халат, и белую накидку с большой походной сумкой на ремне, свисающей с плеча. «Боже правы, он привел монашку», — подумала Алиенора, когда женщина сделала реверанс. «Это морчиза, сказал Жефруа. «Она хорошо лечит женские хвори. Мне ее горячо рекомендовали. Она вам поможет». Алиенора слишком ослабела, чтобы спорить или интересоваться подробностями. Она махнула молодой женщине приказывая подняться. Той на вид было от 20 до 30 лет. Красивые глаза темнели под четко очерченными черными бровями. Держалась она скромно, однако изгиб ее губ выдавал готовность радоваться жизни. «Госпожа, миссир сказал, что вы больны». Ее голос звучал плавной музыкой. Она положила ладонь на лоб Алиенора. «У вас сильный жар», — сказала она и повернулась к жефруа «Кролеве нужно остаться с женщинами. Тогда я вас покину». Он задержался, и Марчиза посмотрела на него с укором. «Вылечи ее, сказал он и вышел из палатки. Марчиза обернулась к Алейноре. «Нужно охладить вашу кровь», — сказала она. «Позвольте мне». Нежными пальцами она сняла с Алейноры вуаль и высвободила волосы из золотой сетки. Потом велела служанкам наполнить большую медную чашу теплой водой. Достав из своей походной сумки полотняный мешочек, высыпала из него порошок, пахнущий розовыми лепестками и специями с чистой ноткой имбиря. Марчиза аккуратно расчесала волосы Алиеноры, собрала их в узел и закрепила высоко на затылке. А затем, окунув тряпочку в ароматную воду, омыла разгреченное лицо и шею Алиеноры. «Многие страдают в дороге», — говорила она за работой. «Вы едите и пьете то, что не следует. Носите непривычную одежду, вдыхаете зловоние». Она прищелкнула языком. «Нужно снять платье». Она отставила миску, чтобы распустить шнуровку на платье Алиеноры и помочь ей раздеться. Вот так, вот так. Алиенора вяло повиновалась. Поднимать и опускать руки было невероятно тяжело. Прохлада принесла облегчение, но живот заболел сильнее. Марчиза продолжала обтирать ее и помогла ей перетерпеть еще один приступ рвоты. Когда все закончилось, она заставила алиенору прополоскать рот отваром лакрицы и имбиря с кипяченой родниковой водой. Велела служанкам принести алиеноре чистую сорочку, взамен пропитавшейся потом, и застелить постель свежими простынями. Миссир Даранкун добрый человек. Сказала марчиза: Он очень о вас беспокоится. Алеенора слабо застонала. Ей хотелось лишь одного спать. Марчиза помогла ей надеть чистую сорочку и уложила в застеленную кровать, помазала виски ароматным маслом. А теперь, сказала она, нужно поспать, потом выпить отвар и снова поспать, а там будет видно. Алинора закрыла глаза и почувствовала на своем лбу руку целительницы прохладную и успокаивающую. Ей снова снились Аквитания, Бордо и Белен. Рёв океана в Тальмоне. Пуатье и зеленые леса лимузенской возвышенности. Она летела над ними на распростёртых крыльях, как белый кречет, и перья ее были холодны, как снег. Охотничий крик птицы пронзил синий морозный воздух, и она проснулась от резкого вздоха. Какое-то мгновение она лежала, не понимая, где находится, потому что чистая холодная синева исчезла, а воздух, которым она дышала, был темным и пах пряностями. При слабом свете масляной лампы она увидела молодую женщину, растирающую травы. Когда Алейнора попыталась сесть, то отложила пестик и ступку и подошла к ней. «Вы хорошо спали, мадам, и жар уменьшился», — сказала она, ощупав прохладными руками щеки и шею Алейноры. Не хотите ли пить? Алейнора почувствовала легкость и головокружение, как будто из ее костей вынули все содержимое, оставив их полыми, как у птицы. Мне снилось, что я лечу, сказала она, и взяла чашку, которую протянула ей девушка, снова ощутив вкусом беря и лакрицы. Марчиза, сказала она, я помню, как тебя зовут. Все верно, мадам? Она сделала реверанс. А как ты оказалась в моей палатке, не иначе как по милости мессира Даранкуна? Где он тебя нашел? Как ты сюда попала? Меня зовут Марчиза Дажансе. Я иду со своим братом в Иерусалим, чтобы помолиться за души наших родителей. Марчиза сложила руки на коленях. В молодости мой дед отправился в паломничество и осел в Антиохии, где женился на моей бабушке, христианке. Она родила ему дочь. А та, в свою очередь, вышла замуж за моего отца, который совершал паломничество в Иерусалим. Он привез ее с собой в Жанце, и там они прожили всю жизнь. Теперь они оба умерли, и мы с братом едем, чтобы помолиться у гроба Господня». А Леонора потягивала имбирно-лакричный отвар. «А откуда о тебе стало известно мессиро Даранкону?» «Мой брат Элиас служит у него сержантом. Сеньор Даранкон слышал, что я умею выхаживать больных, и подумал, что я смогу вам помочь. «У тебя нет мужа?» «Мне показалось, что ты монахиня». Марчиза опустила глаза. «Я вдова, госпожа, и вдовой останусь. Мой муж умер несколько лет назад. У нас не было детей, и я вернулась домой, чтобы заботиться о родителях, пока они тоже не умерли». А Лейнора слушала рассказ с сочувствием, но без жалости, потому что по сжатым губам Марчизы поняла, что жалости эта женщина не примет. Снова накатила усталость, захотелось спать, но в голове у нее зародилась идея. К рассвету Алейнуре стало намного лучше. Она выпила еще успокоительного отвара и съела немного хлеба с медом. «Я у вас в долгу за марчизу. Спасибо, что прислали ее, сказала она же когда он навестил ее во время подготовки армии к выступлению. «Она говорит по-гречески и по-арабски». Его голос звучал восторженно, как у нетерпеливого ухажёра, преподносящего возлюбленный подарок. «Вы выглядите намного лучше». «Я скоро поправлюсь», — согласилась она. «Спасибо». «Рад быть полезным, мадам». От Людовика не было вестей, он не беспокоился о ее самочувствии, хотя должен был знать, как ей было плохо. А вот Джефруа сразу же бросился на помощь. А Лейнора вернулась к Марчизе, которая молчала на протяжении всего разговора. «Я у вас в долгу». «Сказала она, и хочу взять вас к себе в придворное». «Буду рада служить вам, госпожа», — ответила Марчиза, грациозно наклонив голову, чем напомнила Алиеноре хитрую маленькую кошку. «Но сначала я должна исполнить свой долг перед родителями и помолиться у гроба Господня. Поскольку я тоже буду молиться там, все решено», — ответила Алиенора, «ступай принеси свои вещи в мою палатку». Марчиза сделала реверанс и ушла. Жафруа взял Алиенору за руки и коснулся губами ее пальцев. Они обменялись бесстрастным взглядом. Затем он поклонился и вышел вслед за марчизой. Еще три ночи, пока она выздоравливала, Алиеноре снился тот самый сон, в котором она летела в теле орла. Просыпаться и обнаруживать себя в темноте палатки, а не парящей над миром, всегда бывало неприятно. Но каждый раз, когда ей снился этот сон, она просыпалась сильнее и увереннее. Людовик так и не навестил её, чтобы узнать, как она себя чувствует, хотя и передавал сообщения через Жефруа, который посещал ежедневные советы короля. «Король рад, что вы поправляетесь, и рад, что его ежедневные молитвы о вашем благополучии увенчались успехом», сказал Жефруа с отточенной бесстрастностью придворного. А Лейнора подняла брови. «Как милостиво с его стороны!» «Что еще? Он бросил на нее вопросительный взгляд. «А вас?» Она покачала головой. «Вряд ли я хочу услышать что-нибудь на этот счет из его уст. Я имею в виду, какие новости из Константинополя?» Уголки рта же Фруа опустились. Король до сих пор ничего не получил от сеньоров, которых отправил возвестить о нашем прибытии. Посланники императора говорят, что все хорошо, и наши люди готовятся нас встречать, но новостей от них так и нет. «Возможно, они все мертвы». «Мы должны все тщательно обдумать», — Алейнора зашагала по палатке. «Если мы хотим успешно справиться с греками, нужно быть такими же хитрыми, как они, и знать их уловки. Мы должны научиться у них всему, чему можем». Жафруа провел руками по лицу. «Мне снится жан и Тайбур. Скоро соберут урожай, и в лесах будет полно грибов. Мой сын растет, а Бургундия подарит мне внука». «Ты ещё не настолько стар, чтобы нянчить внуков», — усмехнулась она. Морщинки в уголках его глаз стали глубже. «Иногда мне кажется, что я древний старик», — ответил он. Она положила руку на его рукав, и он ненадолго сжал ее своей, после чего отпустил и пошел к створкам палатки. Снаружи спешивался один из старших оруженосцев Людовика. Он поклонился Жифруа, встал на колени перед Алейнорой и, и сказал... Король просит передать, что вернулся эверард де Бритёй. А Лейнора и Жефруа переглянулись. Дебритёй был одним из баронов, которых Людовик отправил в Константинополь. Значит, он вернулся с новостями. Жефруа позвал свою лошадь. «Я тоже поеду», — сказала Алейнора. Он посмотрел на нее с сомнением. «Вы достаточно выздоровели. Если хотите, я могу доложить вам позже». Глаза Алейноры вспыхнули. «Я поеду сама и безотлагательно выслушаю все, что обсуждается на совете». Она накинула плащ, который подала ей марчиза, и решительно защелкнула застежку. «Не пытайтесь меня отговорить». «Мадам, я бы не посмел». Он придержал коня, чтобы помочь ей сесть в седло, и вырвал из земли перед ее шатром знамя с орлом, чтобы нести его в качестве Герольда. «Это всегда большая честь». Она поджала губы, кипя от гнева. Она была равной им всем, но все равно приходилось бороться за то, чтобы ее признавали и отдавали ей должное. Иногда даже с Жефруа, который был одним из лучших. Армия растянулась на целую милю. Скопление потрепанных палаток, хлипких укрытий, конных пикетов и костров для приготовления пищи. В лагере паломников женщины помешивали в котелках зерно и овощи или жевали скудные порции лепешек и козьего сыра. Одна кормила грудью новорождённого младенца, зачатого, когда у родителей еще была крыша над головой. Если он переживет путешествие, что было маловероятно, то навсегда останется благословенным ребенком, рожденным на дороге к гробу Господню. Некоторые женщины были беременны, зачав в дороге. Многие паломники дали обед безбрачия, но поддались искушению а другие предпочли остаться без обета и посеять свое семя перед лицом смерти. А Леонора была рада, что Людовик дал обед безбрачия, потому что не могла вынести мысли о том, чтобы лечь с ним в постель. Выехав в лагерь Людовика, она увидела ошарашенные взгляды его рыцарей и почувствовала проблеск удовлетворения. Сокол из ее сна парил над ней, и она чувствовала себя сильной и властной. Людовик метался по палатке, Сцепив руки за спиной, стиснув зубы от раздражения, его командиры и советники собрались тесным кружком с мрачными лицами. Перед ними стоял недавно вернувшийся барон Эверар де Бертюй с кубком в руке. На его левом виске красовалась свежая царапина, а под скулами темнели впалые щеки. Капеллан Людовика Адон-Дельский сидел за пюпитром и яростно писал между строк, начертанных на листе пергамента. При появлении Жифруа Людовик поднял глаза. «Ты не торопился», — проворчал он. Его взгляд упал на Алиенору, и он резко вдохнул, раздувая ноздри. «Я пришла узнать новости, Сир, поскольку они, несомненно, касаются всех нас», — сказала Алиенора, упреждая его. «Это избавит вас от необходимости посещать меня и рассказывать мне лично». Она села на низкий стул перед ширмой, скрывающей кровать Людовика, — «Давай понять, что она здесь надолго». «Что происходит?» Ответил ей брат Людовика, Роберт Дедрё. «Мы должны были встретиться с немцами завтра, но они уже переправились через рукав святого Георгия». «Это не входило в планы, мы должны были присоединиться к ним», сказал Людовик. «Камнин не позволил немцам войти в город», объяснил Дебертёй. «Их поместили в его летнем дворце за стенами». А еду им приносили и продавали. Камнин отказывался посещать немецкий лагерь, а император Конрад не хочет входить в Константинополь без своей армии. Каждый из них боится предательства со стороны другого. Адон забормотал над своим аналоем о том, мол, чего еще ожидать от немцев и греков. Добретей отпил вина. Немцам было приказано переправиться через рукав, и нам тоже. Когда мы отказались. Нам перестали поставлять продовольствие и натравили на нас племена неверных. А греки стояли в стороне и ничего не предпринимали. В какой-то момент я подумал, что мы все погибнем. Он потрогал царапину на виске. Когда мы послали депутацию к императору, он заявил, что ничего не знал об этом, и сказал, что все исправит, но солгал. Он, должно быть, и отдал тот приказ о лишении нас продовольствия и ничего не сделал, чтобы предотвратить набеги неверных. Он дал понять, что мы для него не лучше саранчи. Но он хочет, чтобы мы сражались и умирали, а его войска смотрели на это, ковыряя в носу». Губы и искривились. «Нас используют, сир, причем люди, которые сами не лучше неверных. Император заключил двенадцатилетнее перемирие с племенами, которые напали на нас. Какой христианский правитель так поступает?» «Хотим мы того или нет, нужно, чтобы греки обеспечили нам безопасный переход на другую сторону и дали припасы и оружие», — произнесла Алиенора. «Нужно продолжать разговор на языке дипломатии». Людовик бросил на нее холодный взгляд. «Вы имеете в виду язык обмана и предательства, мадам?» «Я имею в виду то, что они считают цивилизованным общением. Они обращаются с нами так, а не иначе, потому что видят в нас варваров, не обладающих ни тонкостью, ни изяществом. «Я не говорю, что это правда. Я говорю, что именно так они нас воспринимают. И если мы хотим продвинуться к их воротам, то сделать это нужно, не обнажая мечи». Людовик поднялся. «Я меч Божий», — сказал он. «Я не сверну с пути». А Дон Дейльский кивнул и записал слова Людовика. «Никто от вас этого и не требует», — сказала Алейнора, теряя терпение. «Вода размывает камень, каким бы прочным он ни был, и она проникает в самые маленькие щели. Сейчас мы должны быть как вода». «Можно подумать, вы все знаете лучше всех?» С презрением спросил Людовик. «Да», — ответила она. «Знаю». Она встала и пошла к выходу из палатки. Уже совсем стемнело, и костры мерцали, как гигантские светлячки, попавшие в паутину. Она посмотрела на Людовика через плечо. «Нам нужно отдохнуть и собрать припасы. Ты мог бы отказаться от всего этого, потому что не доверяешь императору греков. Но если речь идет о примирении, подумай, что можно получить такого, чего не дали Конраду Германскому». «И что же это будет? Почему я должен сжать руку человека, который заключает перемирие с неверными и натравливает их на моих людей?» Спросил Людовик, скривив верхнюю губу. «Ты идешь по этой дороге не только как воин но и как паломник», — сказала Алейнора, «подумай обо всех церквях и святынях Константинополя, которых не видел Конрад. Подумай о драгоценных реликвиях, терновом винце, пронзившем чело нашего Господа, гвозди распятия, испачканным его драгоценной кровью, о камне, который был отвален от его гробницы. Если ты желаешь увидеть реликвии и прикоснуться к ним, следует обратиться к их хранителю, какого бы мнения ты о нем ни был. Она взмахнула рукой и от ее рукава повеяло ароматом благовоний. «Конечно, если тебе нет дела до таких вещей и до такого преимущества, то иди своей дорогой с мечом в руке». На щеке Людовика дрогнул мускул, но он промолчал. «Королева рассуждает правильно», — сказал Роберт и «У нас будет больший престиж, чем у немцев. Вы можете поговорить с императором об обращении с нашими людьми, и устроить из этого дипломатический триумф, который добавит славы Франции. А Леонора сочла благоразумным уйти. Жефруа останется ее глазами и ушами. Она знала, что Людовик сдастся. Но не в ее присутствии, потому что он никогда не согласится с ее точкой зрения. Он из тех глупцов, которые не могут нащупать собственный зад.